Глава 8. Июнь 1898 года. Он проследил взглядом, как его подруга-писательница поднялась и подошла к окну гостиной, но не стал высказывать вслух предположение, что ей было бы удобнее там, где он первоначально ее посадил. Дама предпочла оказаться спиной к свету. «А вот интересно, — думал Генри, — Помнит ли она, что две, а то и три ее героини точно так же входили в комнату и садились благополучно и намеренно спиной к большому окну, чтобы предстать перед окружающими в наиболее лесном ракурсе? Впрочем, усевшись, миссис Флоренс Летт, кажется, перестала следить за лицом, постоянно морщила лоб и гримасничала. Каждая фраза ее сопровождалась драматической переменой мимики — Она то улыбалась, то хмурилась, то морщила свой почти безупречный носик. И как только ее лицо выдерживает столь множественную и мгновенную смену погоды, дивился Генри. Очень скоро, думал он, произойдет оползень, расплата неминуема. Но сейчас он внимал рассказу о поездке в Италию, о ее новой книге, о ее очаровательной дочурке, о том, как медленно полз поезд до рая, о том, как ей жаль, что она не может погостить подольше, и снова о ее прелестной шестилетней дочке, которой в данный момент всячески угождали на кухне, о дочкином образовании и ее наследстве, потом опять об Италии и о случившемся там самоубийстве близкой подруги Генри, Констанс Фенимор Вулсон. «В Венеции», — сказала она, — «все только и говорили о вас. Почему вы так внезапно уехали, почему не вернулись?» «Он же художник, — говорю я им, — величайший мастер, а не дипломат. Но они все жаждут вас увидеть. Венеция так печально, там всегда грустно, но сейчас даже грустнее обычного, и люди, которые, как я думала, знать не знали о Констанс, уверяют, что им ее не хватает. Бедняжка Констанс. Знаете, я не могла ходить по тем улицам. Пришлось уехать, не представляю даже, что вы будете делать». Дверь медленно отворилась, и в комнату тихонько вошла дочь миссис Флоренс Летт. Мать ее как раз была на середине фразы и решила не останавливаться. Девочка невозмутимо и внимательно изучала комнату. На ней было длинное синее платье. Генри отметил, что и глаза у нее тоже ярко-синие, а кожа очень чистая и белая. Она стояла, уважительно слушая речь своей матушки, а Генри любовался невероятной красотой девчушки. Со своего места на Софе он протянул к ней руки и, недолго думая, она украдкой подошла, взобралась к нему на колени и обняла обеими руками. «Конечно, мы все ездили к ней на могилу», — продолжала ее мать. «Знаете, на некоторых могилах, где люди нашли свое успокоение, ты понимаешь это и ощущаешь, что так и должно быть, таков естественный порядок вещей». «Но совсем не так я себя чувствовала у бедной Констанс, хотя кладбище там очень красивое, ей бы понравилось, но я не почувствовала, что она нашла там покой, абсолютно не почувствовала». Миссис Флоренс лет продолжала говорить, Генри слушал ее. Он не заговаривал с девочкой, сидевшей у него на коленях, полагая, что через минуту-другую она спрыгнет и переберется поближе к матери». Впрочем, девочка явно чувствовала себя очень уютно, и постепенно ручки ее обмякли, и она уснула. «Интересно», — думал Генри, — «всегда ли это очаровательное дитя так непринужденно ведет себя с незнакомцами?» Но решил не спрашивать об этом у ее матери. Когда ребенок пробудился, в комнате начали сгущаться сумерки, служанка унесла чайные чашки, а миссис Флоренс Летт успела обсудить великое множество тем. Открыв глаза, девочка улыбнулась ему. Его необычайно тронула ее непосредственность. То, что она так доверчиво пришла к нему, как приходят только к родителям, сулило удачу. Он улыбнулся, когда она слезла с его колен. Поскольку миссис Флоренс лет никак не прокомментировала то, что произошло, то и он ничего не стал говорить. Он все бы отдал, чтобы малышка не чувствовала себя неловко. Она вела себя с ним так естественно... Когда они с матерью собрались уходить, и слуги пришли попрощаться с ребенком, стало ясно, что ее визит в кухню и кладовую тоже оставил по себе огромное впечатление. Тут девочка впервые застеснялась и уцепилась за материнский подол. Но та нежно, но твердо подбодрила дочь, и девочка улыбнулась, почти нехотя, и помахала ручкой на прощание. Генри вернулся в гостиную, снова уселся на софе, И вдруг ощутил, что в воздухе все еще витает легкий флор ангельского присутствия ребенка. Двумя днями ранее он возвратился из Лондона и пытался погрузиться в работу, заставляя себя просиживать в кабинете все светлое время суток, пренебрегая корреспонденцией и никого не приглашая в гости. Миссис Флоренс Летт перехитрила его, телеграммой объявив ему о своем приезде и явно дав понять, что ответа не требуется» и сразу же явилась, как обещала. Теперь, когда в лэм зажглись лампы, он вернулся за стол и задумался над рассказом гостей о Венеции. Перед ним на бюро лежало письмо от миссис Кертис, хозяйки Палаццо Барбаро, где его много раз радушно принимали. Она использовала те же слова, описывая город — Писала о его печали, об улицах, прилегающих к тому дому, из окна на втором этаже которого выбросилась Констанс Фенимор Вулсон. Ее гибель, как и смерть сестры Алисы, Генри носил в себе день за днем. Приходили и уходили видения о Констанс, иногда ее неподвижное, изломанное тело на мостовой, а иногда только детали, беззвучно шевелящиеся губы, когда он говорил с ней Отчаянный, несмотря на слабый слух, усилия не упустить ни единого слова. Он снова видел ее в залитом солнцем Белосгардо. То были, наверное, счастливейшие времена для нее. В белом платье, под белым зонтиком, улыбающуюся. Она сидела так, словно позировала для искусно скомпонованного портрета и безоговорочно, собственнически демонстрировала полное доверие всему, что он только собирался сказать. Она была, пожалуй, самым близким его другом за пределами его семьи, и он до сих пор не мог поверить, что ее больше нет. Среди вещей и вещиц, которые леди Вулзли настоятельно рекомендовала ему приобрести для Лэмхауса, была старая карта Суссекса, явное свидетельство того, как изменились соотношения между морем и сушей на этом клочке берега. Отрадно было осознавать, что рай и Уинчелси стоят на подвижных наносных почвах беспрестанно изменчивого побережья. Границы здесь не были четко определены и закованы в камень, они, как ему нравилось считать, оставались открыты для предложений моря. Иногда, медленно расхаживая по залитому ярким светом садовому домику или сидя наверху в гостиной и глядя в окно, Генри воображал, что одним росчерком пера, звучанием голоса он может изменить русло реки, вызвать морской прилив или появление нового мыса на пляже. Расположение рая и Уинчелси казалось ему теперь почти неразумным. Он любил рассказывать гостям, как в XIII веке Уинчелси был практически разрушен во время могучего шторма, который поглощал огромные куски берега, пока не стало очевидно, что город обречен. Поэтому его перенесли, а старый город-призрак — ему нравилось употреблять при гостях эту метафору — увидал, словно последний бездетный потомок старинного рода, которому остались только воспоминания, да покрытые потиной сокровища, в то время как отпрыски новых семейств узурпаторов цвели пышным цветом. Но успех от этой новой затеи тоже оказался недолговечным. «Когда в борьбу вступает море и суша, — продолжал Генри — Обычно побеждает море, а суша исчезает. Рай и Уинчелси, то есть новые Уинчелси, собирались стать великими портовыми городами, лелеяли большие планы и честолюбивые мечты. Но затем, с течением веков, суша возобладала, медленно и застенчиво начала образовываться скромная равнина, которая мягко, но эффективно отодвинула море подальше от городов. Если первый, и погиб под водой, то второй остался ни с чем. Генри говорил так, словно с этим фактом трудно было смириться. «Эта равнина, — говорил он, — этот чудесный приросток к побережью, возникший по чистой прихоти природы, радовал его настолько, словно он сам лично был причастен к его появлению. Все это делало рай еще более таинственным, создавало у Генри ощущение причастности к его истории». Однажды море подошло к самому порогу, а потом отпрянуло, оставив городу особенный приморский свет, чаек и плоское пастбище, двусмысленный заем, навязанный водой Сусексу и его жителям. Вот в этот мир, от которого учтиво отрекся океан и переселился Генри, по-своему мягко и вежливо создавая пространство для плодотворной работы и здорового сна — Теперь у него было такое обширное хозяйство, о котором его родители даже не мечтали. Процветание его маленькой империи было предметом заботы, гордости и тревоги и требовало больших расходов. Из Лондона он перевез читу Смит, служившую ему верой и правдой, кухарку миссис Смит и ее супруга, исполнявшего обязанности дворецкого. В рае он нанял горничную Фанни, симпатичную, покладистую и аккуратную, А еще Генри откопал там настоящее сокровище по имени Берджес Нокс. Карликового роста и совсем не симпатичного, однако этот недостаток уравновешивала его пунктуальность и желание угодить. Берджес был юн, и это была его первая серьезная работа, а значит, он еще не обзавелся неряшливостью или иными дурными привычками. Из него можно было сделать как слугу по дому, так и коммердинера – и у него не возникло бы ощущения, будто обязанности первого менее солидны или достойны его внимания, нежели обязанности второго. Генри побеседовал с матерью мальчика, которая весьма многословно расписала, какой он усердный и опрятный, какая хорошая у него речь и зрелые суждения для мальчика 14 лет, и как грустно ей будет с ним расстаться. Когда мальчик, наконец, был ему предъявлен, Разительное несоответствие между его неказистыми лицом и статью и безграничным рвением в глазах сразу же вызвало у Генри теплое чувство по отношению к новому слуге. Впрочем, он не подал виду, просто объяснив матери и сыну, что Берджес Нокс будет нанят на короткий испытательный срок, чтобы проверить его пригодность, а после можно будет обсудить условия дальнейшего найма, если он подойдет». Генри наслаждался тем, что в рае его узнают. Идя по улице, он с удовольствием сердечно и учтиво приветствовал всех знакомых. Его обычно сопровождал его пес Максимилиан или шотландец, который тоже снял квартиру в рае и сделался завзятым пешеходом и велосипедистом или те, кто гостил в Лемхаусе. Генри давно грезил о том, чтобы поселиться в английской глубинке и стать частью традиционной английской общины. И теперь он чувствовал, особенно в присутствии гостей американцев, безмерную гордость тем, что его приняли в рае, а также своим знанием истории городка, традиций его обитателей и топографии. Когда гости приезжали поездом, а так было почти всегда, Генри лично встречал их на станции – Его сопровождал Берджес, умело толкая впереди себя тележку, на которой гостевой багаж доставлялся на холм в Лэмхаус. В таких случаях Генри всякий раз изумлялся, до чего развито у Берджеса социальное чутье. Вплоть до прибытия поезда к перрону он со своей тележкой держался в сторонке. Он никогда не вмешивался, пока Генри и его гость обменивались приветствиями и первыми наблюдениями, Зато путем умелых переговоров с проводником поезда выяснял, не отвлекая вопросами гостя мистера Джеймса, какой именно багаж ему принадлежит. Однако он намеренно грузил вещи на тележку на глазах у их владельца. Затем с легкостью катил свою ношу, идя в гору следом за хозяином и его гостем. Дом был по-своему красив и совершенен. Даже для того, кто видел его только снаружи. Однако его тайный был сад, уединенный укрытый от посторонних глаз, усаженный старомодными растениями и обихоженный с любовью и большим вкусом. Сразу же после переезда Генри нанял приходящего местного садовника, Джорджа Гэмона. Каждый день они обсуждали, какие перемены можно произвести, какие новые растения посадить, что подкорректировать по сезону, но в основном они говорили о том, что цветет сейчас или, возможно, вот-вот зацветет насколько нынешний год отличается от прошлого и какой объем работы будет выполнен в ближайшее время. Они вдвоем очень внимательно во всех деталях осматривали садовое пространство, окруженное стеной. Генри нравилось, как Джордж Гэммон замолкал и, не говоря больше ни слова, учтиво дожидался, пока Генри решит, что садовнику пора вернуться к работе и сам удалиться. Смитом рай не понравился». За десять лет, что они служили у Генри, обитая в комнатах для слуг его кенсингтонской квартиры, они каждый день имели дело с одними и теми же торговцами с неизменным жизненным укладом. У них было много знакомых слуг в ближайших кварталах. Несколько окрестных улочек Кенсингтона стали для них своего рода деревней, в которой они чувствовали себя своими. Миссис Смит, с уважительным выражением на лице, натужно и застенчиво, пытаясь казаться внимательной и умной, каждое утро выслушивала указания писателя. Когда он работал, от мистера Смита требовалось только молча и незаметно подавать простую пищу, безупречно приготовленную миссис Смит. Иногда ожидались гости, о чем Генри уведомлял супругов за несколько дней, обсудив меню отдельно с миссис Смит. Когда он отсутствовал, то не знал, чем занимаются Смиты, но подозревал, что они распоряжаются всей квартирой по собственному усмотрению, обзаведясь немалым числом дурных привычек. Впрочем, в его присутствии они вели себя тише воды, ниже травы, и были довольны своим, в общем, весьма невзыскательным, как он сам о себе думал, работодателем. Прослужив у него 6 лет и узнав, что после смерти сестры он собирается за границу, миссис Смит обратилась к нему с весьма личной просьбой – Позже он осознал, как долго супруги спорили, пока решились на такой шаг. Было видно, как дрожит кухарка, высказывая свою просьбу. А просьба была настолько необычна, что любой даже самый снисходительный хозяин немедленно отказал бы встревоженный ее прямолинейной природой, но его тронула энергия, которую миссис Смит вложила в свою речь и ее бесстрашная искренность. К тому же он, разумеется, понимал всю безвыходность ее положения. Она рассказала ему, что ее сестра серьезно заболела, и ей предстоит операция. Ей нужно место для выздоровления. Какое-то недолгое время пациентка не сможет сама о себе позаботиться, и у нее нет больше никого, кто мог бы за ней присмотреть. Раз мистер Джеймс пробудет в Италии несколько месяцев, а квартира предположительно будет стоять пустая, «Нельзя ли, — спросила она, — временно поселить ее сестру в гостевой комнате, чтобы она, миссис Смит, могла за ней ухаживать? Ее сестра, конечно же, съедет до того, как мистер Джеймс вернется». Генри был рад, что не стал долго раздумывать и спрашивать совета у кого-то еще. Он принял решение в ту же секунду и сказал миссис Смит, что ее сестра может переехать на время, при условии, что все расходы по ее содержанию она и ее супруг берут на себя» но к его возвращению из Италии квартира должна быть пуста и безмолвна. Сказав все это, Генри наблюдал, как кухарка пытается взять себя в руки, пытается поблагодарить его и одновременно ей не терпится побежать к мужу и как можно быстрее сообщить новость. Она непрестанно благодарила, взволнованно пятясь до самой двери, где развернулась и пулей вылетела из комнаты». До своего отъезда в Италию он больше не упоминал о сестре миссис Смит в разговорах с ней. Он ясно высказал свои условия и считал неделикатным повторять их снова. И снова видеть миссис Смит в роли униженной просительницы ему тоже не хотелось. Таким образом, живя в Италии, он искренне считал, что сестра миссис Смит лично ему не будет ничего стоить, а все следы ее пребывания исчезнут к его возвращению». Однако, переступив порог своей квартиры два месяца спустя, он узнал, что больная до сих пор находится у него дома. Его удивило, что мистер Смит, встречавший его в прихожей, об этом ни словом не обмолвился. Когда, едва скрывая раздражение, он попросил Смита передать жене, что мистер Джеймс желает видеть ее у себя в кабинете, тот воспринял это как должное, без особого волнения. Миссис Смит, как ему показалось, Держалась гораздо храбрее, чем когда бы то ни было. Она тихо стояла перед ним, полностью владея собой. «Да», — сказала она, — «сестра ее до сих пор здесь. У нее рак, и миссис Смит ждет от мистера Джеймса совета, как ей поступить». Случись такое в романе, его персонаж дал бы миссис Смит язвительную отповедь, но Генри понимал, что ее сестра лежит пластом в соседней комнате и миссис Смит несет весь груз ответственности за нее, которую он должен разделить, поскольку больная находится под крышей его дома. «Доктор придет?» — спросил он. «Сэр, он уже был здесь!» «Не могли бы вы послать за ним снова как можно скорее? Я бы хотел побеседовать с ним сам». Доктор оказался мрачным и любопытным типом. Он пожелал узнать, в каком статусе пребывает сестра миссис Смит в этом доме. Генри настоял, чтобы они вернулись к обсуждению чисто медицинских вопросов. «Совершенно очевидно», — сказал доктор, — «что эта дама нуждается в еще одной операции, после которой ей будет необходим тщательный уход, но он не уверен, что такой уход может быть ей предоставлен». «Уход стоит денег. Все это дорого стоит», — сказал он. Когда Генри открывал ему дверь, миссис Смит маячила в прихожей. «Вы можете проследить, чтобы ей была проведена операция, и сообщить мне, какой именно уход будет необходим после?» — резко спросил он. «Все это весьма дорого стоит. Должен вас предупредить», — сказал доктор перед уходом. Как-то раз, две недели спустя, пока пациентку готовили к операции, Генри узнал, что мистер Смит пьет. Он дождался, пока Смит и оба ушли, услал горничную с каким-то поручением, а сам пошел на кухню, где обнаружил пустую бутылку из-под виски и несколько бутылок из подкрепленного вина и хереса. Позднее он проверил хозяйственные счета и убедился, что эти бутылки куплены не за его деньги. Он почувствовал себя нелепо и решил, что больше никогда не будет шарить по кухне. Если Смитам угодно покупать алкоголь, они вольны это делать, пока это не сказывается на их работе. Взгляд мистера Смита порой казался ему, что называется, остекленелым, особенно ближе к вечеру, но, возможно, так на нем сказываются переживания о здоровье его свояченицы, а не пьянство. Из больницы поступило две новости, что операция прошла успешно и что больной требуется круглосуточный уход, самое меньшее, в течение месяца. Генри понимал, что сестре миссис Смит просто некуда податься, поскольку собственных гостей у него пока не намечалось, Ему было бы трудно, думал он, ежедневно ходить мимо гостевой комнаты, зная, что она пустует, в то время как сестра, миссис Смит, уже пожившая там, бедствует неизвестно где. Да и миссис Смит пришлось бы теперь гораздо тяжелее. Он знал, что она собирается с силами, дабы пойти на приступ его сострадания. Сгустившаяся в доме гнетущая атмосфера этих приготовлений стала ему уже невыносима, и он решил предвосхитить разговор, полный смиренных и умоляющих интонаций, и заранее уведомить миссис Смит, что он снова поселит ее сестру в гостевой и возьмет на себя траты, связанные с уходом за ней, при условии, что остальная часть его квартиры и его покой останутся неприкосновенны. Смиты были очень ему благодарны. Когда сестра поправилась и вернулась на работу, Миссис Смит даже произнесла краткую торжественную речь, сообщая ему эту новость. Впрочем, куда важнее было то, что, вовлекшись в заботу о здоровье кухаркиной сестры, он, похоже, оказался незримо привязан и к судьбе самих Смитов. «Ясное дело, что стоит теперь кому-нибудь из них заболеть, возникне у кого-нибудь из них необходимость в какой-то иной помощи, все это ляжет на плечи их работодателя. Платил он им хорошо» а расходов у них практически не было, поскольку мистер Смит донашивал одежду своего хозяина, а миссис Смит была совершенно непритязательна в этом отношении, так что Генри допускал, что они все свое жалование откладывают на счастливую и безбедную старость. Его согласие помочь им в трудную минуту не повлияло на качество обслуживания. Лучше оно не стало. С другой стороны, радикальных ухудшений тоже не произошло». Миссис Смит по-прежнему выслушивала по утрам его инструкции и исполняла их по мере сил. Мистер Смит по-прежнему пил, но без каких-то пугающих признаков потери приличий. Разве что, если внимательнее присмотреться, его речь и походка во второй половине дня казались несколько затрудненными, и все-таки кое-что изменилось». Миссис Смит теперь не стеснялась в присутствии хозяина обсуждать с мистером Смитом вопросы, не связанные с ведением хозяйства. Она знала, как дорожит Генри тишиной, и не могла не знать, что он предпочел бы, чтобы личные дела они обсуждали исключительно у себя в свободное от работы время. Но сделать ей замечание Генри не мог. В те дни, когда он оказал благотворительную помощь ее сестре, она одержала незримую победу в условной баталии с ним — которая позволила ей чувствовать себя более вольготно в его доме. Участие, проявленное им к ее сестре, его милосердие и сострадание сократили дистанцию между ним и миссис Смит. Генри был настолько взволнован и озабочен накануне переезда в рай, что не обратил внимания на то, как эту новость восприняли Смиты — Ему казалось, что уже пожилой супружеской чете должны понравиться и маленький город, и немалые преимущества Лэм-хауса. Во всяком случае, открыто они не возражали, а Генри постарался не перегружать их переездом, так что их основной задачей было перебраться самим и перевести свои пожитки на новое место жительства в рае. Он знал, что кое-кто из его друзей уже заметил, как Смит, обслуживая их за ужином, изо всех сил старается скрыть, что он под хмельком — но верил, что вдали от шумных соблазнов Лондона Смита можно будет убедить вести трезвый образ жизни. Однако после их переезда сразу возникла проблема. Смиты поселились в комнате для прислуги в мансарде. В доме была только одна лестница, и чтобы попасть к себе, им всякий раз приходилось миновать второй этаж, где располагались кабинет и спальня Генри. Половицы у них в комнате скрипели, особенно та, что находилась прямо над его кроватью. Казалось, она поднималась и опускалась всякий раз, когда Смиты на нее наступали. Вечером, в первые недели после переезда, супруги поднимались к себе в обычный час, но никак не могли угомониться. Ходили туда-сюда, всякий раз наступая на злополучную половицу, ненадолго затихали, а потом вдруг снова начинали метаться по комнате, совершенно не думая о покое хозяина, который пытался уснуть этажом ниже. Время от времени он слышал их голоса, несколько раз что-то довольно увесистое роняли на пол. Генри обратился за советом к архитектору Уоррену. Тот сказал, что пол в хорошем состоянии, и новый набор половиц ничего не изменит. Он предложил попросить Смитов вести себя потише или переместить их на первый этаж. Там имеется, напомнил он, небольшая комната сразу за кладовой, где хватает места, чтобы поставить кровать, а если увеличить окно и поклеить пристойные обои, то она вполне сгодится для спальни. Так Смиты поселились в комнате за кладовой. Лавочники рая Смитов не взлюбили. Мясник не разбирал кухаркины каракули, и его совсем не радовало ее возмущение, когда он присылал вовсе не те куски, которые она заказывала. Пекарь не выпекал хлеб, который был ей нужен, и не нашел забавным, когда она сперва ушла к его конкуренту, а затем была вынуждена вернуться, поскольку тот тоже не пек такой хлеб, и вообще ей там ни один сорт не пришелся по вкусу. Бакалейщице не понравились ее лондонские замашки, и вскоре ходить в бакалейную лавку со списком заказов пришлось мистеру Смиту, потому что его жене там были не рады». Смиты обнаружили, что Лемхаус в рае стоит на особицу. Дома вокруг были поменьше и поскромнее, их хозяева держали только одну горничную или иногда приходящую кухарку, но там не было семейных пар слуг, равных Смитам. Такие слуги имелись в усадьбах и больших поместьях в пригороде, но они не слонялись по городу, как их коллеги из Кенсингтона. Смиты быстро смекнули, что в рае нет никого им подстать — не с кем не поздороваться, не дружески посудачить, обменяться новостями. Вскоре во всех лавках их ждал холодный, если не сказать умеренно враждебный прием. В отличие от Берджиса Нокса, которого всегда и везде встречали тепло и ласково. Мистер и миссис Смит укрылись за стенами Лэмхауса. Миссис Смит даже гордилась тем, что никогда не покидала его пределов и не видела самых известных городских достопримечательностей. Зато... Она безраздельно властвовала в кухне, кладовой и на небольшом огороде. Принимая от Генри распоряжения, она выработала новые интонации, в которых звучали непоколебимое знание своего дела и готовность выполнять свои обязанности, но порой проскальзывали явственные нотки недовольства своим нанимателям. В Кенсингтоне Генри часто принимал гостей — Но хотя и родил о качестве своего гостеприимства, вечеринки, которые он устраивал, никогда не бывали особенно пышными. Теперь же, в рае, он очень заботился о том, чтобы к нему приезжали в гости, писал множество писем, приглашая друзей посмотреть на его новое жилище и с нетерпением ожидал их приезда и впечатлений. Таким образом, огромное значение стало иметь обустройство – ежедневная уборка гостевых комнат, а также качество обслуживания и питания, которое теперь включало завтрак и обед. Миссис Смит к большому числу гостей не привыкла. Поначалу, пока для нее это было нове, Генри объяснял ей, кто приедет и каковы будут их нужды. Но вскоре миссис Смит стало совершенно ясно, что поток гостей будет бесконечным, а готовка и обеспечение их удобства полностью лягут на ее плечи. Утренние встречи, во время которых Генри давал ей указания, стали напряженными. Нет, в ее высказываниях ничего не изменилось, изменилось выражение лица, появились длинные паузы и долгие протяжные вздохи. Генри не обращал на них внимания, просто сообщал, кто приезжает, что следует сделать, и не ждал от нее никакого ответа. Но некоторое время спустя она стала задерживать его, отпуская едкие замечания насчет того, как дорого обходятся гости, сетовать на негодяя мясника или досадовать на Берджеса Нокса. В ее голосе стали прорезаться враждебные интонации при упоминании об очередных гостях. А Генри все никак не мог насытиться общением со старыми приятелями и родными, Его шокировало и раздражало, что миссис Смит так недвусмысленно выражает неприязнь к его гостям. Ее супруг тем временем выработал деревянность в походке и движениях, которую многие принимали за старомодную чопорность. Но Генри-то знал, что это просто результат беспробудного пьянства. Он жалел, что не может просто обратиться к ним, как когда-то миссис Смит обратилась к нему за помощью, и настоять на том, чтобы Смит бросил пить. Ему не хватало смелости выдвинуть такие требования. Во всяком случае, он не сомневался, что миссис Смит бросится на защиту мужа и будет все горячо отрицать, а ему бы не хотелось это видеть. А Берджис Нокс, со своей стороны, с течением времени становился все услужливее и расторопнее. Он ничего не упускал и ничего не забывал. Он так и не научился улыбаться, но зато очень быстро запоминал имена, привычки и нужды каждого гостя и, похоже, мгновенно определял, какая телеграмма заслуживает того, чтобы подать ее немедленно и отвлечь хозяина от его компании, а какая может и подождать на полочке в прихожей. Он с величайшей осторожностью ступал по половицам своей комнаты в мансарде. Берджес совершенно равнодушно относился к регулярным попыткам миссис Смит изгнать его из кухни. В свободное от работы время, Он бродил по закоулкам рая, где пристрастился к кулачному бою, и вскоре стал чемпионом в этом виде спорта. Впрочем, домой он возвращался довольный и всегда к назначенному времени, излучал гордость своим положением в Лэмхаусе и, казалось, знал обо всем, что происходило в его недрах. Когда Генри заподозрил, что миссис Смит начала выпивать вместе с мужем, Он знал, что если когда-нибудь понадобится отчет о личных привычках читы Смит, достаточно будет проконсультироваться на этот счет у Берджиса Нокса. Для Генри было очень важно, чтобы гости чувствовали себя в Лэмхаусе уютно и захотели туда вернуться. Он обожал письма, в которых упоминались минувшие и будущие визиты. В городке или его окрестностях у него не было близких приятелей, и коротать вечерние часы ему было не с кем – поэтому гости имели для него такое значение. Ожидание гостей, предвкушение их приезда он считал самым блаженным временем на свете. Он заранее предупреждал всех, что утренние часы проводят у себя в кабинете. Оставив гостей после завтрака, он обожал уединяться, зная, что они снова встретятся пополудни. А до тех пор можно было несколько часов наслаждаться одиночеством или диктовать шотландцу – а когда гости уезжали, он ощущал облегчение, радовался тишине в доме, как будто визит гостей был ничем иным, как битвой за уединение, которую он в конце концов выиграл. Впрочем, вскоре довольное уединение превращалось в тоскливое одиночество. В серые ветреные дни самой первой его зимы в Лемхаусе его кабинет, да и весь дом целиком казался Генри клеткой — Как и Смиты, он был вырван из привычной среды обитания. У него была работа, но вот супруги ежедневно, тихо и качественно надирались. Он не знал, насколько глубоко погрязла в пьянстве миссис Смит, поскольку кухню она вела, как всегда, безупречно, ее стряпня ничуть не ухудшилась и подавалась вовремя, Зато во время утренних бесед она с каждым разом выглядела все менее опрятно, а новости о приезде новых гостей воспринимала все более враждебно. Волосы кухарки теперь превратились в космы и болтались в опасной близости от содержимого кастрюль и сковородок. Чистота ее ногтей тоже вызывала сомнения. «Интересно», — думал Генри, — «догадывалась ли миссис Смит», Почему он велел не подавать супы, подливки и прочие жидкие соусы, когда в доме гости? Нельзя было рассчитывать, что мистер Смит сможет принести и подать их без происшествий. Прислуживая за ужином, Смит старался не спотыкаться, внося в столовую очередное блюдо, но стоило ему повернуться, чтобы выйти из комнаты, и он уже не так хорошо себя контролировал. Генри выработал привычку наиболее важных гостей сажать спиной к двери, Он заметил, что стоило гостю обратить внимание на покачнувшегося или споткнувшегося Смита, и он уже не мог отвести от того глаз. Генри не хотелось, чтобы это обсуждалось за столом или чтобы гости позднее говорили об этом между собой. Лишь бы только в Лондоне или в узком кругу друзей американцев не стало известно, что он держит слуг пьяниц. Берджис Нокс начал помогать мистеру Смиту. Открывал ему двери, безмолвно призывая его держаться ровнее. Генри надеялся, что проблема как-нибудь решится сама по себе или что все останется как есть, лишь бы не стало хуже. Он не хотел ничего предпринимать, поскольку знал, действовать необходимо. О Смитах он старался не думать. Однажды днем он увидел из окна гостиной, что к дому приближается сестра миссис Смит. Он слышал, как ее впустили, и предположил, что она пойдет на кухню к сестре. Он не видел ее с тех пор, как она жила в его квартире, и хотя он мало общался с ней в то время, у него сложилось впечатление о ней как о серьезном, благоразумном человеке. Он решил, что надо с ней поговорить, спустился по лестнице, нашел в прихожей Берджиса Нокса и попросил его сообщить сестре миссис Смит, что он хотел бы ее видеть, если у нее найдется минутка. Он будет ждать ее в передней гостиной. Вскоре она пришла в сопровождении миссис Смит. Если первая представляла собой образец ухоженности и респектабельности, вторая выглядела даже неопрятнее обычного, а на лице ее блуждала нахальная усмешка, к которой он уже привык. «Рад видеть вас в добром здравии, мадам», — сказал он сестре миссис Смит. «Я чувствую себя прекрасно и не устаю благодарить вас за доброту». Миссис Смит рассматривала своего хозяина и затылок сестры с видом человека, изрядно выбитого из колеи. «Вы гостили в наших краях?» «Нет, сэр. Я замужем за садовником поэта-лауреата. Мы живем в садовом домике у него в усадьбе». «Поэта-лауреата?» «Мистера Остина, сэр. В Эшфорде». «О, конечно-конечно. Альфред Остин». А ему на миг почему-то подумалось, что она служит у лорда Теннисона». Генри уже собирался было спросить, не могут ли они поговорить с глазу на глаз, но тут же сообразил, что прервал очень трудный разговор между нею и миссис Смит, от которого миссис Смит все еще не опомнилась. Пока сестра изо всех сил старалась это скрыть, миссис Смит сверлила обоих злобным взглядом. «Полагаю, мы теперь будем часто вас видеть?» — спросил он. «О, я не хотела бы вас беспокоить, сэр». «Никакого беспокойства, что вы». «Полагаете, с вашей сестрой все хорошо?» Генри посмотрел ей в глаза, она опустила взгляд и молчала, а он и не потрудился сгладить неловкость. Она поняла, в чем суть его вопроса. Теперь, когда она не смогла ответить, у всех троих появилось время осознать скрытый смысл этой игры в молчанку. Почувствовав, что достиг своей цели, он решил, что разговор с глазу на глаз не требуется, сказанного достаточно». Он мягко улыбнулся ей, и когда она выходила из комнаты, поклонился, не обращая внимания на миссис Смит. Теперь он знал, где найти сестру миссис Смит, если понадобится. Алиса, его сестра, громко хохотала бы над этой сценой и заставила бы его во всех подробностях описать чету Смит. Однако, подумал он, она наверняка тут же властно потребовала бы от него срочно что-то предпринять. Другая Алиса, его невестка, была самой практичной в их семействе. У она-то спокойно и находчиво изобрела бы способ безболезненно отделаться от Смитов. Однако он не мог посоветоваться с ней, поскольку содрогался при мысли, что придется писать об этом Уильяму, и самое главное — читать его ответы. В Лондоне тоже не было никого, к кому можно было бы обратиться — Он не сомневался, что любой из его друзей-англичан мгновенно уволил бы Смитов при первых же признаках пьянства или неопрятности. Он начал вести воображаемые беседы с Констанс Фенемар Вулсон. Ее привело бы в восторг описание сцен на кухне и, конечно, в комнате позади кладовой. А еще она знала бы, что делать. Она бы придумала, как убедить Смитов уйти без обид или исправиться. Он вспомнил ее спокойное изящество, ее непринужденную теплоту, сочетание любознательности и сочувствия, и подумал о ее последних днях в Венеции, перед тем, как она выбросилась из окна. Он тяжело вздохнул и закрыл глаза. Среди друзей и родни мало кто знал о его близости с Констанс. Ни Уильям, ни его жена не входили в узкий круг тех, кто был во Флоренции, когда они с Констанс несколько месяцев делили большой дом на Белосгарда, И когда, судя по всему, об их отношениях много судачили. Но те, кто все это знал, продолжали упоминать о ней в письмах к нему, писали о ее непостижимости и загадочности и регулярно высказывали недоумение по поводу ее смерти. Но лишь одна из посвященных напрямик спросила, знает ли Генри, почему Констанс покончила с собой. Лили Нортон, очаровательная дочь его друга Чарльза Элиота Нортона и племянница одной из его любимейших бостонок Грейс Нортон. Лили познакомилась с Констанс в Италии, хотя была на добрых 20 лет моложе, обожала ее и очень к ней привязалась. Он ответил Лили, как мог честно и откровенно. Он пояснил, что, как ей известно, его не было в то время в Италии. Он подчеркнул все сведения у других. От жара и болезни... «У Констанс помутился рассудок», — написал он, — «но это еще не все. Было еще нечто такое, что Констанс сумела скрыть от всех», — написал он своей юной приятельнице. «Хроническая, всепоглощающая меланхолия, обостренная одиночеством». Больше он ничего не прибавил. Лили хватило храбрости спросить, а теперь ей придется найти в себе мужество принять безжалостную правду». Лили Нортон не возвращалась к этой теме, однако ее тетка мимоходом упомянула, что племянница была огорчена холодным и непреклонным тоном его письма. Когда Лили Нортон приняла его приглашение погостить в рае, и Генри узнал, что они весь день будут вдвоем, он задумался, вспомнит ли она снова о Констанс. В конце концов, есть немало других тем для разговора. Лили европеизировалась. И совершенно по-европейски она найдет множество тем для обсуждения, осторожно обходя опасность. До одних только ее родичей и знакомых с лихвой хватит на несколько приятнейших часов общения. Он воображал, что как минимум одну долгую трапезу и прогулку по городу он будет расспрашивать свою юную приятельницу о Нортонах, Седжвиках, Лоуэллах, Диксвиллах и Дарвинах. Встречая ее на станции, он мгновенно заметил, какой прекрасной и интересной она стала. Выходя из вагона, она сразу увидела Генри, но не улыбнулась. Глаза у нее были бдительные, а выражение красивого лица серьезное, уверенное и удивительно спокойное. Она держалась как молодая герцогиня, которой не нужно быть властной, чтобы ей повиновались. Впрочем, идя ему навстречу, Лили просияла. Улыбка заиграла на ее открытом лице, как будто девушка к величайшему удовольствию ее радушного хозяина внезапно и неудержимо вспомнила, что она американка, которая знает, как противопоставить друг другу свое истинное «я» и придуманный образ. Лили мельком взглянула на Берджиса Нокса и насильщика, грузивших ее багаж на тележку, мгновенно все поняла и без единого жеста выразила свое одобрение — Переступив порог дома, она немедленно пообещала Генри, что больше никогда не повторит слово «очаровательный». Но, тем не менее, она обязана отметить, дом сам по себе очарователен, а сад невероятно очарователен. И маленькая гостиная, которую он предложил ей воспользоваться, если нужно будет написать письмо, очаровательно, и ее комната, ну, тоже. Она тепло ему улыбнулась и коснулась его плеча. Теперь она перестала восхищаться всем вокруг». Она так рада, что приехала сюда, — сказала она. За чаем в саду он внимательно наблюдал за ней. Она сочетала в себе живой ум и личный шарм, причем даже в большей степени, чем женщины предыдущих поколений с обеих сторон ее семьи. Она унаследовала от Нортонов характерное лошадиное лицо, но черты ее были мягче и приятнее. От матери ей достались глаза, и она точно так же улыбалась перед тем, как заговорить, И частенько, когда слушала, но стоило улыбки исчезнуть, лицо ее представало во всей своей элегантной степенности, он видел перед собой молодую женщину, чей тон и манеры, умение быть одновременно церемонной и дружественной, были для него в Он предвкушал удовольствие от общения с ней, пока она будет гостить. Он водил Лили по городу, гордясь ее блеском и наслаждаясь беседой, то игривой, то вдруг остро приметливой. Она понимала, как настойчиво и неотрывно он наблюдает за ней, а горожане тем временем глазеют на них обоих. Он все больше восхищался ею, ее задумчивостью, углублявшейся с каждым шагом и тем, какой счастливой она казалась, когда через некоторое время между ними воцарилось молчание» и как легко на лицо ее набежала созерцательная тень, и оно стало мрачным и почти неприступным, будто печать ее предков никуда и не думала исчезать. Сейчас ей было уже около 30 и что-то в ее характере, некоторая отстраненность, ирония, свидетельствовала о том, что права была ее тетя Грейс, когда говорила ему, что Лили никогда не выйдет замуж. У нее был собственный доход, не слишком большой» но достаточно, чтобы свободно разъезжать по Италии и Англии, возвращаясь на родину, когда заблагорассудится. Точь в точка Констанс Фенимор Вулсон. Генри сожалел, что у нее нет ни собственного дома, ни прославленного имени, и ему было почти горько, что она сосредоточилась на чем-то гораздо меньшем, а может, гораздо большем, на собственной независимости. Несколько раз во время обратного пути в Лэм-Хаус. Он ловил себя на том, что и тон ее, и широта взглядов, и странная свобода выражений, и некоторые особенности ее выговора до боли напоминают ему его сестру Алису. Обе выросли в похожих семьях, где идеи считались священными, уступая первенство лишь хорошим манерам, где упорядоченное сообщество, верующее в Бога, тяготело к идеализму и было готово доверять духу во всех его проявлениях». Но если неугомонность Джеймсов только сильнее выбила Алису из колеи, Лили унаследовала Нортоновское спокойствие, не пожертвовав при этом остротой своих суждений. Он бы отдал все на свете, чтобы его сестричке достались уравновешенность и самообладание Лили. Перед тем, как подали ужин, он оставил Лили в комнате наверху, а сам пошел проверять столовую. У распахнутой двери столовой он встретил Берджиса Нокса, Его крошечное лицо наморщилось от беспокойства, а движения были нервными. Берджис дал понять, что источник его беспокойства находится в столовой, и когда Генри туда вошел, то увидел огромное багровое пятно на скатерти. «Ее нужно сейчас же заменить», — сказал Генри. «Она сказала, что и так сгодится», — ответил Берджис. «Миссис Смит?» Берджис кивнул. «Она не разрешает ее перестелить, сэр». Отворив дверь кухни, он увидел мистера Смита. Он сидел за просторным столом, уронив голову на руки. Миссис Смит, стоя у плиты, помешивала что-то в горшке. Увидев его, она ничего не сказала, только пожала плечами в знак собственного бессилия и безразличия. Генри произнес как можно громче. «Скатерть следует немедленно заменить, а дворецкий должен вернуться к исполнению своих обязанностей». Миссис Смит положила ложку и направилась к столу. Она решительно встала за спиной у мужа и по-мужски обхватила его за плечи. Рывком она поставила его на ноги, а когда он смог стоять прямо, отпустила. У него, как обычно, был остекленелый взгляд, но он осознал присутствие хозяина в кухне, а затем, принужденный, скованной походкой, двинулся в сторону шкафа в углу. «Ужин через пятнадцать минут», — сказал Генри. «Я хочу, чтобы все было в порядке, начиная со скатерти» когда он проводил Лили Нортон в столовую, то сразу заметил, что скатерть заменили, и стол сервирован превосходно. Он усадил Лили спиной к дверям. Он не знал, сможет ли Смит подавать блюдо, или это придется делать Берджесу Ноксу, а то и самой миссис Смит придется занять его место. Но когда Смит, наконец, вошел в комнату с первым блюдом и начал разливать вино по бокалам, Генри, как никогда остро, ощутил, что дворецкие едва держатся на ногах, и практически ничего перед собой не видит. Странное это было опьянение. Смит не качался, не спотыкался. Скорее наоборот, ходил прямо, будто по невидимой линии на полу. Или же стоял, как вкопанный, безмолвно. Похоже, он проспиртовался до такой степени, что превратился в деревянного болвана. Генри старался не задерживать взгляд на Смите и вести обычный разговор, даже когда Смит наливал вино. Насколько он мог судить, Лили Нортон ничего не заметила, но теперь он уже твердо знал, что ему придется найти способ отказать Смитам от места. На следующий день к обеду ожидалось еще двое гостей, а третий обещался прибыть послезавтра к ужину. Значит, он должен действовать, хотя и не знал, как подступиться к этому и в какую форму облечь. «А знаете, — сказала Лили, — я не бывала в Венеции после того, как умерла Констанс» но встречалась с другими, теми, кто туда ездил. И все в один голос говорят, что-то произошло с той улицей, в том месте, где она упала. Все обходят эту улицу стороной. И никто так и не может поверить, что Констанс покончила с собой. Это ведь совсем не в ее духе. Глаза ее спокойно посмотрели на него, потом она перевела взгляд на тарелку, стоявшую перед ней, словно какая-то новая мысль пришла ей в голову. Она снова взглянула на Генри. «У меня был долгий разговор с человеком, который знал ее сестру», — сказала она. «Ее родные переживают, что многие ее бумаги пропали. Письма, дневники и другие личные записи. А как она провела последние свои недели — вообще загадка для всех». «Да», — сказал Генри, — «все это очень печально». Смит открыл дверь и замер в безмолвии, вглядываясь в комнату, словно она была погружена в темноту. Лилия обернулась и увидела его. Полминуты он маячил в дверях неподвижно, будто застыл на грани, разделяющий призрак и того, кто смотрит на призрак. А потом медленно двинулся к столу собрать тарелки. Он собрал их сдержанными, довольно картинными жестами и удалился без приключений. «Она была печальна и глубоко одинока», — сказал Генри. И уже после понял, что выпалил это слишком торопливо. Она была очень талантливой романисткой и выдающейся женщиной, сказала Лили Нортон. Да, весьма, подтвердил Генри. Они помолчали, дожидаясь возвращения Смита. Генри вдруг понял, что не сможет сменить тему прямо сейчас. Что-то в тоне Лили не позволяло ему сделать это. Я считаю, она заслуживала лучшей жизни, произнесла Лили. Но, видно, не судьба. Последней ее реплике не было ни тени смирения или принятия, скорее сетование, горечь. Генри вдруг понял, что она заранее спланировала этот разговор, и все, что происходило сейчас в его маленькой столовой, было мастерски и незаметно разыграно ею. Он с нетерпением ждал Смита, надеясь, что его приход, неважно, насколько тот пьян, прервет эту натянутую беседу, которая неизбежно ведет к такому же натянутому молчанию. «Тем летом...» «Мы все были с ней», — продолжала Лили. «Она была так увлечена, горела планами и мечтами. Все мы помним Констанс счастливой, невзирая на ее склонность к меланхолии. Но все рухнуло». «Да», — сказал Генри. Смит отворил дверь, за спиной у него маячил Берджес Нокс. На Берджесе была куртка, явно с чужого плеча, в которой он смахивал на бродягу. Смит внес блюдо с мясом, Берджес, остальные тарелки. Лили Нортон обернулась и наблюдала за ними, и в эту секунду Генри увидел, как ее осенило, что происходит в Лэм-хаусе. Ее утонченность и самообладание куда-то подевались, она казалась встревоженной до крайности, а ее улыбка, когда она отвернулась от слуг, была принужденной. В этот момент Смит начал наливать ей вино в бокал, но руки у него ходили ходуном. Трое присутствующих беспомощно наблюдали за тем, как он расплескал немного, а затем, пытаясь исправиться, налил вина прямо на скатерть. Дворецкий развернулся и пошел от стола к двери, неуверенной, шаркающей походкой, бросив Берджиса Нокса прислуживать за столом в одиночку. Они ели молча, поскольку к теме, которую он хотел сменить, прибавилась тема, о которой не хотелось упоминать — Он знал, что если задаст Лили какой-нибудь прямой вопрос о ее тетке или о планах, она рассмеется или вспыхнет. Так что он умыл руки и молчал, предоставив ей самой выбирать направление беседы. В конце концов, она выбрала прежнюю тему. «Не думаю, что она приехала в Венецию в поисках уединения. Это не то место, где можно быть одной, в любое время года и особенно среди зимы. Да, наверное, разумнее было бы ей уехать» сказал он. «Сложно судить». «И, конечно, она и миссис Кертис обе были уверены, что вы планируете искать пристанище в Венеции», сказала Лилли. «Кажется, они даже одно время подыскивали вам жилье». Он видел, куда она клонит, и понял, как важно ее остановить. «Боюсь, они неверно истолковали мое восхищение Венеции, ее красотами и удовольствиями», сказал он. «Да, всякий раз, когда я там бывал, я мечтал владеть кусочком этого прекрасного города на воде, хотя бы просто видом из окна, пусть и самым скромным. Но, боюсь, подобными фантазиями недолго можно тешить себя. Прочее, рутина. Это называется работа, и она предъявляет свои права». «Да, могу себе представить», — сухо ответила она, — Утром он велел миссис Смит передать мистеру Смиту, чтобы тот оставался в постели, где в течение дня его должен осмотреть врач. За обедом будет прислуживать горничная, а Берджес Нокс ей поможет, надо только подобрать ему одежду по размеру. Он попросил миссис Смит выйти с ним в сад, зная, что Лили пишет письма наверху в комнате, окна которой выходят на другую сторону и не станет свидетелем дальнейшей сцены в саду. Он хотел рассмотреть миссис Смит при ясном дневном свете, и когда он это сделал, то решил, что она больше не вернется в его кухню, поскольку она явно уже давно не умывалась и не меняла одежду. «Уверена, ваша гостья довольны пребыванием здесь», — сказала она. «Не сомневаюсь, что все в полном порядке, и ей не на что пожаловаться». Кухаркин тон был почти надменным, — Когда он понял, что она собирается продолжать, то остановил ее, подняв правую руку, затем вежливо поклонился и ушел в дом. Там он нашел Берджеса Нокса и попросил его срочно расспросить лавочников Рая, не знают ли они имени сестры, миссис Смит, которая живет в садовом коттедже в Эшфорде. Вскоре Берджис вернулся с новостью, что ее зовут миссис Тикнер. Генри повернулся, чтобы уйти к себе в кабинет, но Берджис вежливо коснулся его предплечья и, приложив палец к губам, настойчивым жестом позвал его в сад. Генри изумленно наблюдал, как мальчик опасливо и внимательно огляделся, не видит ли их кто-нибудь. Пока Берджис вел его к пристройке позади кухни, Генри недоумевал, чего на самом деле хочет от него этот крошечный слуга. Убедившись еще раз, что Генри идет за ним следом, Берджес махнул рукой, приглашая его войти в один из чуланов, и отодвинул холщевую занавеску, за которой скрывался огромный склад пустых бутылок из-под виски, вина и хереса. От них крепко разило кислятиной. Еще до обеда Генри вызвал доктора. Его ожидали во второй половине дня и отправил срочную телеграмму миссис Тикнер. Таким образом, он получил возможность искренне приветствовать близкую подругу Лилли Иду Хиггинсон, которую, и он это очень ценил, всю жизнь сопровождали только самые упорядоченные домашние ритуалы, какие только может предложить Бостон, и приятеля из Истборна, приехавшего на один день, и вести себя так, словно его хозяйство пребывает в полной и безупречной гармонии – Он знал, что Лили Нортон хватит деликатности не опровергнуть это ни перед кем, за исключением ее тетки Грейс, которая слишком горячо интересуется новостями во всей их полноте. Хорошо, что он не доверился ни ей, ни кому-то другому. Гостям он объяснил, что Дворецкий нездоров, и выразил надежду, что они не оскорбятся, если за обедом будут прислуживать горничная и юный Берджис Нокс на подхвате». Когда обед, каким-то чудом все же приготовленный миссис Смит, подходил к концу, Берджес дал ему знать, что пришла миссис Тикнер, и Генри попросил ее подождать его в передней гостиной. Он понимал, что теперь не сможет показать гостям сад, однако легко вышел из положения и попросил миссис Нортон, сославшись на неотложную работу над романом, выходившим по частям, поводить гостей по раю, с которым она уже вполне неплохо познакомилась. После того, как ничего не подозревающие гости ушли, он отправился к миссис Тикнер и объяснил ей всю тяжесть ситуации. Он подчеркнул, что так продолжаться не может и не будет. Он сказал, что даст им щедрый расчет, но вынужден отказать им от места. Он выразил надежду, что миссис Тикнер сумеет их устроить, но он в этом ей ничем помочь не может. Миссис Тикнер выслушала его, не меняясь в лице. Она лишь спросила, где сейчас ее сестра и можно ли с ней поговорить. Когда они вышли в коридор, то увидели, как горничная впускает в дом доктора. Генри сообщил миссис Тикнер, что миссис Смит на кухне, и, коротко переговорив с доктором, поручил горничной отвести его в комнатку за кладовой, где, как сказал Берджис Нокс, лежал в кровати мистер Смит. Тем вечером за ужином с Лили Нортон и приятелем из Истборна беседовали о политике и литературе. Лили была в высшей степени очаровательна и блистала умом, Учитывая разговор о Констанс Фенемар Вулсон, в который она втянула его накануне, и ее инсинуации, что он якобы бросил подругу в Венеции на произвол судьбы, Генри задумался, не была ли сама Лили Нортон брошена кем-то на произвол судьбы, а может, боялась, что это произойдет. То, что она до сих пор не замужем, не заключила союз с человеком, который мог бы предложить ей большую цель и больший простор для ее талантов и шарма, было с его точки зрения ошибкой. Фатальность, которой с годами похоже только усугубится. Генри смотрел на Лили через стол, и ему пришло в голову, что решительная и беспощадная работа над собой, стремление расширить свои горизонты, убили в лили иные качества, которые могли бы привлечь потенциального спутника жизни. «У Констанс мог бы получиться очень хороший роман о ней», — подумалась Генри. Утром доктор пришел снова и объявил, что случай безнадежный. Он сказал, что мистер Смит не трезвеет и не протрезвеет. Тот столько лет употреблял спиртное, что резкий отказ от него принесет огромные страдания. Миссис Тикнер пришла вместе с мужем и сказала Генри, что его щедрость будет принята с благодарностью, поскольку у Смитов нет ни гроша. Они ничего не скопили. Все свои сбережения они истратили на спиртное, задолжав, как оказалось, многим торговцам рая. Миссис Тикнер говорила отрывистым тоном, а муж ее стоял рядом и смущенно мял в руках шляпу. Когда пожитки Смитов были собраны, Генри подумал о том, что они – просто две спившиеся, деморализованные жертвы, которые не могут и слова сказать в свою защиту. Даже миссис Смит молча смирилась со своей судьбой и не поднимала на бывшего хозяина глаз». Он знал, что работы им уже не найти, а значит, когда закончатся деньги, которые он им выплатил, а близкие родственники не смогут больше им помогать, они окажутся у самого края пропасти. «Смиты, преданно служившие ему столько лет, теперь пропадут», — подумал он. Но он сделает все, чтобы они покинули его дом. Он написал об этом эпизоде своей невестке, но попросил больше никого в это не посвящать. «Это был самый настоящий кошмар и ужас», писал он. Он осознал, что вскоре весь рай узнает о горькой судьбе Смитов. Пусть их здесь никто особо не любил, но то, как быстро он их выгнал, заставило людей оглядываться на него, когда он шел по улицам города. Этот печальный случай и нервные недели, пока он искал новых слуг и питался в местном трактире, стали для него несчастьем, исцелить которое можно было только работой». По утрам он сидел у широкого окна гостиной с южной стороны, в которой струился ранний солнечный свет, и перечитывал написанное им накануне. Окно выходило на гладкую зеленую лужайку. Он любил наблюдать за трудами Джорджа Гемона в тени старой шелковицы. Позже, прогуливаясь по саду, он будет испытывать радостное чувство защищенности за высокими стенами садовой ограды Лэм-хауса.